Гудение усилилось, мушинный рой оторвался от трона, молниеносно облетел пещеру и вернулся. Мы только успели втянуть головы в плечи, отмахиваясь. Рой между тем изменился, став грубым подобием человеческой фигуры. Гигантское существо возвышалось над нами, упираясь головой в потолок пещеры. Потом чудовище уселось на трон. Густое жужжание понемногу превратилось в почти человеческую речь, и это было отвратительно. — Добро пожаловать, дорогие путешественники, — объявили мухи. — Вы достигли порога владений владыки Терний. Дальше вам не пройти, ибо владыка не желает, чтобы его беспокоили. Потому здесь я, демон, призванный сюда из зада, дабы охранять покой владыки, рыцарь преисподний, чье проклятие, Подчиняется слуги неба до тех пор, пока не исчезнет темная сторона или не иссякнет течение времени. Иногда мне кажется, что колеса вселенной вертит ирония. Впрочем, у меня место хлебное, грех жаловаться. Приветствую тебя, сладкая трава. Давненько не виделись. Как тебе апартаменты? Не высший класс, но есть что-то родное. Привет, Вол. Как вышло, что ты связан волей смертного? Владыка Тернии обладает запретным знанием. А это грешник, единственная душа, не потерявшая в аду способности любить? М да, перед тобой Сидни. Ты извращенец, сообщил демон грешнику. И к тому же дурак, раз до сих пор веришь в адскую ложь. Тебя все равно погубят и утащат обратно в преисподнюю. Для сладкой отравы это всего лишь работа, а работать она всегда умела. Имея достаточно времени и желания, заметил грешник, я могу тебя перебить по частям. Я решил вмешаться, пока не поздно. Привет, я Джон Тейлор. Ты не можешь меня не знать. Я пришел говорить с ладыкой терней. Не загораживай пути, не то я поставлю на тебя какой-нибудь опыт. Джон Тейлор? Клубящаяся фигура наклонилась в мою сторону, не отрывая седалище от мясного трона. Польщу, нет, правда, только я всегда думал, что ты побольше ростом, а вот пропустить тебя не могу, нет, никак не могу. Чем бы ты мне ни грозил, владыка Терни гораздо хуже. Я связан его волей и прикреплен к этому месту. К тому же здесь давно никто не появлялся, и я голоден. Жижание резко, до боли в ушах усилилось, черная фигура покинула трон и раздулась, заполнив половину пещеры. Для начала вул попытался схватить безумца огромной черной рукой, но мухам не за что было зацепиться. Демон поколебался и протянул руку ко мне. Пальцы вытянулись, и мухи колоннами устремились прямо мне в лицо, пытаясь забраться в рот, нос, уши и глаза. Я запаниковал, зажмуривая глаза, сжимая губы и судорожно пытаясь отбиваться руками. Внезапно мухи оставили меня в покое. С демоном что-то случилось. Он застыл, словно в изумлении, и я воспользовался моментом, включил свой дар. А внутренний глаз открылся, и локализовать заклинание, приковавшее демона к этому месту, удалось мгновенно. Я пользовался своим даром лишь по мере необходимости и отключил его немедленно, предчувствуя грозную опасность. Мгновение хватило, чтобы ощутить, как нечто ужасное ищет меня, пытается определить, где я и воплотиться. Сегодня враги послали за мной кое-что похуже к костельщиков, но в первый раз обошлось. Не мешкая, я произнес заклинание. Дело это непростое. Ни слова, ни даже звуки его не похожи на язык людей. Случайный человек может даже повредиться в уме, услышав такое. Я произнес заклинание медленно, четко, слог за слогом, а звуки отдавались в моей голове так, что череп едва не треснул. Демон дико взвыл в бессильной ярости, но тот же исчез, прихватив с собой мясной трон и закорузлые инструменты. Остался лишь тусклый красный свет и имена жертв, написанная на сводах собственной кровью. Сладкая трава посмотрела на меня с уважением, «Как ты можешь произносить эти слова безнаказанно? Силы в них достаточно, чтобы выбить твою душу вон из тела». «Есть во мне неизведанные глубины». Просипел я, в горле соднило. Там, где только что стоял трон, обнаружился проем в стене. «И тут тоже». Мы осторожно подошли поближе. Это было похоже на дверь с гладкими косяками. Ничего больше. «Ни надписи, ни таблички, ни половичка» за порогом, выбитая в вертикальной скале лестница, освещенная редкими парящими огоньками. Ступени спускались вниз очень-очень глубоко, насколько хватало света, чтобы разглядеть. Перел не было, с одной стороны каменная стена, а с другой бездонная пропасть. Я двинулся вперед, держась вплотную к скале, остальные за мной. Спуск в темную пропасть занял целую вечность. Сколько еще... — спросил Безумец. — Заткнись! — сорвался я. — Мы все еще под темной стороной? — поинтересовался грешник. Путь был неблизкий. — Да, милый, мы все еще здесь, я знаю. — Мы сейчас в темных недрах земли, — объявил Безумец. — В местах, где спят самые страшные тайны. Древнее создание повсюду — в земле, в скалах, в соседних измерениях. Говорите в полголоса, они очень чуткие. Сны этих существ имеют вес и силу в нашем заурядном мире. Мы сейчас среди забытых богов и спящих демонов, переживших тот день, когда мир остепенился и объявил себя разумным и нормальным. Знаешь, мне больше нравится, когда ты несешь полную ерунду, — кисло заметил грешник. Огоньки оказались бумажными фонариками в форме искаженных смертельной мукой человеческих лиц, которые были прилеплены к скале через равные интервалы. Глаза раз за разом оборачивались, следя за нами. «Они все еще живы?» — спросил я. «Все еще страдают?» он да», — ответила сладкая трава не без некоторого удовлетворения. «Не надо», — попросил грешник. «Но кто это?» — не отставал я. «Что за души?» «Гости» явившиеся без приглашения, — объяснил безумец. На этом разговоры надолго прекратились. Спуск казался нескончаемым. Лестница велась и велась по стенке гигантского колодца. Камень был обработанным. Сначала какими-то инструментами, а потом, похоже, голыми руками. Кто-то когда-то прогрыз эту рукотворную пропасть под темной стороной. Но зачем? Под силу ли человеку такое, Одному или с помощью высших сил? Неужели владыка Терни настолько опасен, что его пришлось похоронить так глубоко? Страх начал пробирать меня. Руки дрожали, во рту пересохло. События принимали слишком серьезный оборот. Хорошо быть простым частным детективом, развлекающим туземцев головоломками и дешевыми фокусами, ловко использующим репутацию, заработанную не без жульничества, но поздно жалеть. Дороги назад нет. Я далеко забрался в погоне за истиной и стратил всю храбрость и здравый смысл. Осталось одно упрямство. Скала над лестницей сделалась неровной, а в глубоких бороздах скопилась какая-то влага. Я остановился. «Не трогай», — предупредил грешник. «Я и не думал. Что же это, по-твоему? Кислотный дождь или его подземная родня?» «Слезы», — объяснила сладкая отрава Грешник посмотрел на нее с подозрением, — Ты здесь бывала? — Нет. — Но ангелов и демонов специально предупреждают о таком. Мы практически достигли владения владыки терний наместника темной стороны. — Наместника? — удивился я. — То есть за спиной властей стоит владыка Терней? — Нет, что ты. Он для этого слишком могущественная фигура. Он судит, и ни милосердие, ни сострадание в его суде ничего не значит. — Хочу домой, — сказал безумец. Самая отрезвая твоя мысль за сегодняшний день, — буркнул грешник. Лестница резко завернула за угол. Сумрачный каменный путь закончился великолепным хрустальным залом. С потолка, прихотливо играя в хрустальных гранях, лился приятный и в меру яркий свет. Чувство было такое, будто находишься внутри огромного бриллианта. В центре хрустальной пещеры стояла полированная каменная плита, а на плите мирно спал человек. Серые одежды, серые волосы, безмятежное лицо. Он вовсе не выглядел чудовищем. Мы смущенно оглядывались, стоя под хрустальными сводами. Такого покоя мы не ожидали. Ни охраны, ни магической защиты, глаз урагана. А хрустальные грани все были покрыты надписями на инохианском языке, созданном когда-то для людей, чтобы говорить с ангелами. Я узнаю буквы, но не умею читать. немногие умеют. Инохианский язык вредит человеческому разуму. Сладкая отрава прошлась вдоль стены, касаясь гравированных букв. Это имена, имена ангелов небесных и ангелов преисподней, всех чинов и званий. И здесь есть мое имя. Настоящее, со времен предшествовавших падению. Это знание не для смертных. Но зачем записывать? Спросил грешник. Знающее истинное имя создания имеет власть над ним. Назови настоящим именем, и можешь управлять. Тот, кто водворил здесь владыку Терний и сделал его наместником темной стороны, вручил ему власть над всеми ангелами света и тьмы. Вот, значит, как обрывал он крылья ангелам во время войны. Грешник поежился. Но кто вручил ему такую власть? На ум приходят две возможности. Начал безумец. «Заткнись», – потребовала сладкая трава. В голосе ее звучал «Едва ли не страх». Человек на каменной плите так ни разу и не пошевелился, но вряд ли он спал. Спящий имеет обыкновение дышать. Мое сердце все-таки вздрогнуло, когда он внезапно спустил ноги на хрустальный пул и сел, глядя прямо на нас. Мы застыли, как незадачливые взломщики, которых свет мощного фонаря застал там, куда незачем было соваться». А в серых одеждах, с длинными волосами и бородой, владыка Тернии выглядел ветхозаветным пророком, из тех, что предрекают потоп, не забыв напомнить, что бронировать билеты на ковчег уже поздно. Не знаю, бывают ли человеческие лица такими старыми, но в его свирепых глазах горело божественное безумие, а жизненная сила переполняла хрустальную пещеру. Под пронзительным взглядом мы почувствовали себя мелкими и ничтожными за исключением безумца. Тот радостно закричал «Папочка!» и пытался забраться в ладокетерний на колени. Общими усилиями мы вернули его в рамки приличия, а затем один за другим опустились на колени. Так было нужно. Безумец пожал плечами и тоже встал на колени. Не поднимая головы, я старался сохранять смиренный вид. Здесь творится суд без милосердия и сострадания. Не из чего бояться. Владыка Терний медленно поднялся на ноги, скрипя суставами, и рискнул оторвать взгляд от пола. «Посох! Вот он какой! Я поежился!» Говорят, дерево для этого посоха было привито к черенку самого древа жизни. Черенок привез в Англию Иосиф Аримофейский во времена римского владычества. И еще говорят, будь то владыка Терний и Иосиф Аримофейский одно и то же лицо. Что ж, значит он достаточно стар. Когда владыка Тернии заговорил, голос его был подобен грому. «Я – камень, сокрушающий сердца. Я – гвозди, которыми Христос был прибит к кресту. Я – стрела, пронзившая царский глаз. Я – холодное и прозрачное сердце темной стороны. Я – страдание, с которым приходит сила. Я – поставлен над всеми, кто живет здесь». Я защищаю темную сторону от самой себя. Я хранитель великого опыта, и я вершу суд над теми, кто вздумает вмешаться и сделать по-своему. Я нож, отсекающий заразу. Я оселок, на котором оттачивается людская мудрость. Я владыка терней, и я всех вас знаю. Грешник, сладкая трава, безумец, «И Джон Тейлор, поднимитесь, я давно вас жду». Переминаясь с ноги на ногу, мы смущенно переглядывались, как школьники, вызванные к директору. Я отбросил страх и заговорил. «Опыт, купленный дорогой ценой. Как бы ни был опасен твой собеседник, держи страх на привязи, не то съедят. Вот как? И теперь будет суд?» «Суда не будет. Ты здесь гость, Джон Тейлор». Я испытал колоссальное облегчение, но опять же не подал виду. Многие говорят, будто я опасен. Говорят, будто я могу погубить темную сторону. Они ошибаются? — Ну чего же, ты действительно особый случай. Владыка Тернии скупо улыбнулся, и я знаю почему. Ты для меня загадка, как и для всех остальных. «Если тебя-то тайно доводит до отчаяния, попробуй представить, что могу чувствовать я». Улыбка на лице владыки тернии сделалась шире и всем сразу полегчало Грозная аура куда-то исчезла. Разумеется, наш хозяин остался столь же внушительным, как и раньше, но бояться больше было нечего. Владыка потянулся, как кот, выспавшийся на солнце. «В поисках ответов вы прошли нелегкий путь», — начал он. Сожалею, что не так уж много могу рассказать. На самом деле я всего лишь должностное лицо на службе темной стороны, наделенной властью, перед которой теряют здравый смысл и надежду, но все же, всё же я старик, и я слишком долго сгибался под неподъемной ношей». И о сердце каждого действия и каждого решения, создающего и хранящего темную сторону. И я чертовски устал. Спрашивает Джон Тейлор. Попробую ответить. Это единственная форма бунта, оставшаяся для меня. Простите, а как насчет остальных? Мы тоже не подлежим суду? Очень вежливо поинтересовался грешник. А вы не имеете значения. Имеет значение только Джон Тейлор. Хотя вы трое уникальны, больше таких на темной стороне нет. По разным причинам вам дано определять собственную судьбу. Так решил священный суд на солнечных равнинах, суд, принимающий все важные решения. Я не имею власти над грешником, демоном и безумцем. Владыка Терний посмотрел на меня? Ты поступил мудро, выбрав себе таких компаньонов. Другие не избегли бы суда. Теперь спрашивай. Так, расскажи все, что знаешь о происхождении темной стороны, о ее истинной природе и о цели ее создания. Когда была сотворена темная сторона, знает, наверное, лишь ее создатель. Она существовала еще до меня, совершенно точно. Впрочем, в мое время здесь не только жили люди, но сколько собирались другие агенты. Все только формировалось. Когда я здесь впервые появился, о темной стороне уже знали римляне, хотя Британию еще называли Оловянными островами. Римляне благоговели перед темной стороной и боялись ее. Они построили Ландиниум, чтобы у темной стороны было прикрытие, И чтобы защитить себя и свою империю от влияния сверхъестественного. Римляне знали твою мать, Джон, и поклонялись ей, но под каким именем, сейчас никто не скажет. Я тоже не знаю, забыл, или скорее меня заставили забыть. Но с тех пор у меня было время подумать. Веками я находил и отбрасывал имена «находил» и опять отвергал. Сегодня я бы сказал Луна, сестра Геи. Погоди, не выдержал я. Гея? То есть Земля? То есть я сын Луны? Ну да, то есть самое Луны, что не покидает ночного небосвода. Думаешь, почему она здесь такая большая? Неусыпно следит за своим творением, вот почему. Ты дитя Луны, Джон Тейлор. Ты не принадлежишь ни свету, ни тьме, и приходишься, кстати, с водным братом, известному Николасу Хобу, сыну змея. Думаю, луна сотворила темную сторону, чтобы вслед за сестрой иметь законную долю на земле и сказать свое слово в истории человечества. Но, замялся грешник, я слыхал, что леди уже давно решительно не в своем уме. Именно так согласился владыка Терний. «Это многое объясняет». Грешник задумчиво посмотрел на меня. «Вздор!» Все взирали на меня не без опаски, а я взглянул на владыку Терний с вызовом. «Ты только предполагаешь, как и все остальные. С кем бы я ни говорил, у каждого своя идея, притом не такая, как у других. На самом деле вы ничего не знаете». «Может, ты все-таки не будешь кричать на наместника темной стороны?» Очень вежливо попросила сладкая отрава. «Некоторые из нас хотели бы выбраться отсюда целыми». «Если я когда и знал правду, и ее у меня отобрали», — без обиды ответил владыка Терний. «Думаю, как и у остальных. Твоя мать всегда заметала следы очень тщательно. Боюсь, ты не найдешь никого старше меня. Твои поиски завершены». «Нет», — сказал я по-прежнему с вызовом, — «я пойду дальше и в конце концов узнаю. хочешь меня остановить Владыка Терни улыбнулся. «Может, и стоило бы, но я не стану. Сколь бы ты ни был опасен, Джон Тейлор, ты все же мой шанс. Шанс завершить долгую здешнюю службу. И я не склонен упускать такой случай. Хочу ли я знать, каково это? Тысячелетиями сидеть в крошечной пещере, изредка в компании с подсудимыми, наблюдать, как на темной стороне сменяется поколение за поколением как неумолимо увеличивается дистанция между тобой и жизнью, питать душу лишь ответственностью и чувством исполненного долга. Когда-то он был просто человеком, теперь он наместник темной стороны, но на деле он пленник. «Кто поставил тебя сюда?» – спросил я. «Если я и знал это, когда знание было отобрано». А владыка Терний помолчал, глядя поверх наших голов, Можно предположить, что я вызвался добровольно, но почему-то есть сомнения. Должно быть еще что-то, что поможет мне, сказал я. Все эти предвечные, могущественные владыки, кто-то из них должен знать. Используй свой дар. С неожиданной горячностью воскликнула сладкая трава. В конце концов, дар – часть легенда о Джонни Тейлоре. Ты можешь найти все, что угодно. Почему ты не можешь найти свою мать, Или хотя бы кого-нибудь, кто приведет тебя к ней? Не все так просто, иначе бы я давно так и сделал. Чем лучше вещь спрятана, тем дольше я должен выглядываться чтобы найти ее. А чем дольше я держу свой разум открытым и уязвимым, тем легче меня обнаружить и прислать за мной каких-нибудь монстров. Последний раз я применил свой дар совсем недавно, чтобы прогнать демона у ворот, как его, в Я почувствовал, как нечто пытается воплотиться, «Нечто гораздо страшнее косильщиков. Если я откроюсь еще раз, меня прихлопнут прямо здесь. Думаю, даже владыка Терни не сможет остановить тот ужас, который спустили с цепи мои враги. Так что о Даре лучше не вспоминать, пока нам есть что терять. Есть еще башня времени», — напомнил грешник. «Я поморщился. Лучше не надо». Если ничто другое не подействует, можно прибегнуть и к путешествию во времени. Но сначала лучше просто закрыть глаза и помолиться. Вдруг неприятность уйдет сама собой. Нет, переходы во времени создают больше проблем, чем решают. К тому же, насколько я знаю, мои враги действуют из будущего и вполне могут пересечься со мной на тропе времени. Но мы же можем просто вернуться в прошлое, к моменту сотворения темной стороны. Упорствовала сладкая трава, Увидим все своими глазами. Никаких загадок и готовые ответы на все вопросы. Не очень удачная мысль, сказал безумец. Там, у начала времен, рыщет твари, способная пожрать нас всех. Я могу их увидеть. Прошлое не то, что мы о нем думаем. Мы выжидательно смотрели на безумца, но он явно сказал все, что хотел. С некоторых пор он стал почти полностью вменяем, но общаться с ним не легче. «Власти решили применить вооруженную силу против Нижнего мира», объявил Владыка Терней, «нарушая тем самым все существующие соглашения. По-видимому, изгнание демона у моих ворот явилось сигналом тревоги. Ворота уже закрыты. Также блокируются все известные противнику выходы». Владыка Терней глянул на меня. «Если хочешь, я могу их уничтожить». «Там всего несколько тысяч». Я нисколько не сомневался, что у него получится, но покачал головой, подумав об ангелах с оборванными крыльями и о людях Уокера, с которыми провел немало приятных минут во внеслужебное, а иногда и в служебное время. «Порой смерть бывает самым чистым из возможных решений», — сказал Владыка. «Но как хочешь. А свободные выходы, конечно, есть». «Никто, кроме меня, не знает всех путей в мои владения». «Хочешь сказать, у тебя есть секрет от власти?» — спросил грешник. «Я шокирован». Владыка фыркнул. «Мы уже несколько сотен лет не общались. Они отвечают за политику темной стороны, и я за ее душу». «И все же нам понадобится управа на людей-океров, возможность спокойно работать, пока я не соображу, кому нанести следующий визит. «И если власти объявили охоту на Джона Тейлора, может, я смогу помочь?» Успокоила меня сладкая отрава. «Я с укером знакома и никогда не говорила мне», — обиделся грешник. «Мне много с кем приходилось иметь дело за бесконечные годы. Власти однажды вручили меня Уокеру как подарок. Я могу навестить его, напомнить о прошлом, попросить, чтобы отозвал своих псов хотя бы временно». «Может даже получить какие-то ответы. А если он не проявит благоразумие?» «Убивать его ты не станешь», — грешник сел на любимого конька. «Разумеется, милый, чтобы отдавать приказы и отвечать на вопросы, он нужен мне живым». «Живым и невредимым», — подтвердил грешник сурово. «Ах, милый, ты так и хочешь испортить неудовольствие. Будь по-твоему, на тебе же хуже». «Нашу встречу вы все сможете наблюдать, я позабочусь об этом». Сладкая отрава взяла лицо грешника в ладони. «Учись доверять не сидним я сделаю все, чтобы оправдать твое доверие». Она неожиданно улыбнулась. «Одно я могу обещать твердо, окер ничего и не поймет».